Глава девятая. Живорез в лапах у инженера Вошкина. Детям стало приедаться праздная жизнь на даче. Прошли крепкие дожди, поливка огорода сама собой отпала.